Александр Матросов. Победа над безальтернативным кандидатом. Проблема. К нам обратился хозяин ф и н а н с о в о промышленной группы, которая имела влияние в крупном городе. Мэр этого города слишком вызывающе вел себя по отношению к хозяину ФПГ и его людям, поэтому было решено переизбрать этого мэра, заменить его на своего. Заодно это поможет развитию бизнеса. К сожалению, эта ФПГ не единственная и не самая большая из действующих на территории города. Другие три поддерживают мэра, так как он отдал им весь бизнес. Почти все СМИ в городе за мэра, кроме одного-двух оппозиционных. в с и в о в ы е структуры за мэра, общественные организации тоже. Рейтинг мэра у населения 40 процентов. У ближайшего соперника не более 5 процентов. Антирейтинг мэра 20 процентов. Наш ресурс деньги и возможность выбрать наиболее подходящего кандидата из числа людей близких данной ФПГ. Анализ. Основной ресурс мэра его безальтернативность. Народ больше никого не знает, но неизвестно, как он поведет себя, если появится реальная фигура. Журналисты недовольны мэром, так как он заставляет их отрабатываться за копейки, но они страшно запуганы, так как нет силы, которая могла бы защитить. Элиты в таком же положении. Получается, что нам нужно раскручивать некую альтернативную фигуру. Но на чем мы можем ее раскрутить? Хозяйство в городе работает не хуже, чем в других городах. Есть успехи. С чего вдруг менять нормального мэра на совершенно неизвестного нового? Допустим, мы возьмем свои 20%, процентов, которые составляют антирейтинг мэра, но этого мало. У действующего мэра уже есть т р и д ц а т ь процентов. И в х о д е массированной к а м п а н и и а она будет, он безусловно наберет еще 5-10%. процентов, а этого хватит для выхода во второй ту р с последующей победой. Добавим сюда тот факт, что у мэра есть консультанты, и они не замедлят выставить пару подставных кандидатов для растаскивания протестного электората. Итак, замкнутый круг. Мэр селен потому, что нет альтернативы. Ему нет альтернативы, потому что он силен, большой рейтинг. Этот круг можно размыкать только одним способом – понижать рейтинг мэра в городе, а элитам и журналистам доказать, что его шансы уменьшаются. Если будет падать рейтинг и расти антирейтинг, его может собрать наш альтернативный кандидат. Но опять-таки не все просто. Плохие непрофессиональные консультанты в этой ситуации долго не думают. Они начинают со страшной силой критиковать мэра, поднимать его антирейтинг, рассчитывая, что протестные голоса соберет оппозиционный кандидат. Такое и в самом деле удавалось в начале 90-х годов, когда рейтинги были неустойчивы и сбивались одной компроматной листовкой. А народ был легок на подъем и голосовал за нового кандидата, за пару популистских обещаний. Нынешний народ разочарован, он мало верит в компру, мало верит обещаниям. Если мы начнем кампанию по дискредитации мэра, то автоматически ставим вопрос доверия ему в повестку дня. Тогда выборы будут проходить под знаком вопроса. Верите ли вы в то, что пишут про мэра накануне выборов? Учитывая подставных кандидатов, которых выдвинет мэр, вполне отчетливо вырисовывается его сценарий. Есть я один, и есть шайка конкурентов, ведущих грязную кампанию. В этой ситуации в лучшем случае мы разделим общественное мнение так: 60 процентов за мэра. 40% процентов против. Поэтому нам нужно другое. Отношение к действующему мэру вообще не должно стоять в повестке дня, по крайней мере на первом этапе. Мэр должен потеряться, а для этого нужна другая тема. Второе. Мы ничего не должны писать про мэра, чтобы не ставить в повестку дня доверие к написанному. Нам нужно, чтобы рейтинг мэра падал. Так пусть он падает в результате его собственных поступков. Мы должны его подставлять. Пусть он сам работает против себя. Его позиции сильны. Мы используем его силу против него. Мы будем действовать как в айкидо. Энергия силы соперника, энергия нападения будет энергией его падения. Сценарий. Первый этап. в ы д в и ж е н и е Первое. Выдвигается кандидат, близкий к к о м м у н а л ь н о й сфере, наш человек, и говорит о грозящей к о м м у н а л ь н о й реформе и невозможности ее проведения по сценарию мэра. Он в истерике. Говорит, что все будут платить в следующем году в три раза больше. Второе. Выдвигается еще один кандидат, близкий к этой сфере. Действующий депутат, наш человек. И вестерике повторяет то же самое. Третье выдвигается женщина кандидат от учителей, наш человек. Программа защитим врачей и учителей. Четвертое выдвигается кандидат от национального меньшинства, около д е с я т процентов населения города. Пятое выдвигается кандидат матросов, наш человек. Говорит тоже о коммуналке. Шестое. в ы д в и г а е т с я кандидат милиционер, наш человек, герой Чечни, бравый, честный служака, гроза бандитов. Седьмое. в ы д в и г а е т с я кандидат жириновец, наш человек, поливающий грязью всех, имеющий и м и д ж ш у т а за которого не голосуют, но его слушают, так как он в кавычках говорит правду. Восьмое. Выдвигается где-то между всеми ними и действующий мэр, но его выдвижение утонуло в потоке других выдвижений и информационных поводов. Журналисты всех СМИ работают на мэра, но они не могли не отразить выдвижение и пресс-конференции всех этих кандидатов. Девятое. Выдвигается кандидат Дедушка, который давит на пенсионные проблемы. отнимая голоса и у мэра и у коммунистов, которые с о б р а л и с ь стать на выборах третьей силой. Десятая. Регистрируется собственная независимая СМИ и подкупаются два оппозиционных. У них увеличиваются тиражи. Это надо, чтобы все информационные поводы, которые мы создаем, доходили до людей. Второй этап. За движение. о д и н н а д ц а т первый кандидат от коммуналки объявляет на прессухе о том, что он снимается в пользу матросова, поскольку тот лучше, чем все. д в е н а д ц а т второй делает то же самое. т р и н а д ц а т матросов регистрируется первым. Подписи собирают за несколько дней, и в городе тут же появляются плакаты кандидат номер один. 14. Мы собираем плохие подписи женщине, жириновцу и н а ц меньшинству. 15. Комиссия не регистрирует женщину. Мы тут же пускаем листовку для врачей, учителей и всех женщин, что мэр поступил не по джентльменски, обидел женщину, так как он именно в ней видел соперницу. В городе якобы слаба социальная сфера. Итог. Женщины, врачи, учителя чуть-чуть обиделись. Шестнадцатое. Комиссия не регистрирует н а ц м е н ь ш е в и к а Мы тут же пускаем листовку о том, что это действующий мэр обидел национальное меньшинство. Листовка на языке н а ц м е н ь ш и н с т в а Семнадцатое. Комиссия не регистрирует жириновца. Он тут же проводит митинг. У стен мэрии и заявляет об административном беспределе. Дескать, уже трех кандидатов основных соперников зарубили, во всем виноват мэр. в о с е м н а д ц а т Пресс-конференция не зарегистрированных кандидатов на тему административного беспредела и на тему поддержки кандидата Матросова. д е в я т н а д ц а т Милиционер регистрируется в обычном порядке. Но также з а я в л я е т о том, что не гоже мэру вести себя недостойно. Дескать, граждане и сами бы проголосовали за мэра. Фетон неплох, зачем ему вести нечестную борьбу, если он может победить честно. д в а д ц а т а Регистрируется наш кандидат Дедушка. Начинает работать по тем территориям, где сильны коммунисты, чтобы половинить их голоса. Двадцать п е р в о е Распускаем слух о том, что в городе будет баллотироваться сильный варяг из Москвы, известный депутат Госдумы. Цель: люди должны задуматься над альтернативой мэру. Если раньше они и по мысли себе не могли иного кандидата, сейчас шансы мэра падают. Итог всех выдвижений и задвижений: антирейтинг мэра вырос с 20 до 25 процентов. Рейтинг упал с 35 до 30 процентов. Увеличилось число неопределившихся. Кроме того, важно, что это произошло само собой, без всякой компры. Выдвижение же и регистрация самого мэра прошли незаметно. Он потерялся в череде скандалов, митингов и прочее. Третий этап. Основной соперник. 22. пока есть время, выдвигаем д в о й н и к а матросова, но подписи не собираем. Цель привлечь внимание к фигуре самого матросова. Журналисты о таком поводе не могут не написать. Люди запомнят фамилию, кроме того, чтобы не запутаться, постараются внимательнее отнестись к рекламной продукции. 23. мы проводим и н д у ц и р у ю щ и й опрос на тему, как вы относитесь к административному давлению со стороны мэра, как вы относитесь к двойнику матросова и к грязным технологиям, применяемым против него. 24. в т о В то же время матросов, как кандидат номер один, начинает беспрецедентную прессинговую кампанию. Он заклеивает весь город наружкой. Он забивает весь эфир платными роликами ТВ и радио. Везде стоят огромные билборды. Имидж матросова: душевность, с в о й с к о с т ь и с к р е н н о с т ь В роликах звучат лирические песни. Такого человека обидеть нельзя. Может, он и неважный будет мэр, но человек точно хороший. Вот, что должен думать избиратель. 25. -е. Наши СМИ начинают публиковать б л е ф у ю щ и е рейтинги. Дескать, рисунок, интрига, к о м п а н и и ясны. Мэр или матросов. Пусть победит сильнейший. Это же хочешь, не хочешь, подхватывают и вражеские СМИ. Но они показывают, что мэр по всем показателям лучше матросова. Опыт, результаты работы, связи. Двадцать шестое. Против матросова выходит грязная газета, абсолютно клеветнический п а с в и л ь который возмущает горожан. 27. м ы проводим и н д у ц и р у ю щ и й опрос. Кому выгодна грязная кампания против матросова? 2 в в с е с н я т ы е кандидаты осуждают грязную листовку и намекают на мэра. Итог этого этапа: матросов получает 90% п р о ц е н т н у ю известность, но рейтинг не более п я т Ему пока не верят. Он новое лицо. Рейтинг мэра, несмотря на очень затратную кампанию, не растет. Он встал на 30%. а процентах. Антирейтинг тоже стабилизируется на 25%. п р о ц е н т а х Четвертый этап. Ядро фанатиков. Двадцать д е в я т Милиционер в это время, во время третьего этапа, работает не на известность, как матросов, а на приверженность. Нет яркой рекламы, зато он отправляет директ-мейл, где просит всех п р и с л а т ь в избирательный фонд 10 рублей. За всеми кандидатами стоят богачи, а за ним только парни, с которыми он прошел Чечню. Поэтому все кандидаты будут выполнять волю тех, кто дал им денег – олигархов новых русских, а он – милиционер, волю народа. Тот, кто пришлет деньги в фонд, точно проголосует за него. 30. ц а т а Милиционер выпускает брошюру с программой. Ее прочитает меньше людей, чем читают листовки, зато те, кто прочитал, становятся жесткими сторонниками. Кроме того, брошюра – это интеллигентная форма. Она призвана показать, что милиционер не просто д у б о л о н у него целостное мировоззрение, в том числе в вопросах экономики, культуры, в социальной сфере. 31. т е м а всех листовок милиционера: честные выборы. Нельзя сделать так, чтобы власть за нас решала, кого оставить в бюллетене, как посчитать результаты. Он ведет себя достойно, от него все ждут чемоданов с компроматом, но он заявляет, что много знает, но считает, что не имеет права разглашать все до голосования. Вот стану мэром, посажу кого следует. итог этих действий рейтинг милиционера приближается к десяти процентам. Пятый этап закрытие амбразуры. Тридцать второе матросов, темой которого были все это время коммуналка и б л е ф по поводу своих шансов, кандидат номер один оказывается под угрозой снятия. Мы сделали так, что он перебрал фонд Напутал все в договорах и прочее. Если сам мэр не догадается снять его, мы подаем заявление в суд от левого избирателя. Тридцать т р и Тут же проходит формирующий опрос. Честно ли ведет компанию мэр? Хорошо ли, что нас лишают выбора? Как исключить использование административного ресурса? Тридцать ч е т в е р т Матросова снимают с выборов. Нарушений действительно много. 35. -е. Наши СМИ объявляют эти нарушения придирками, м э р с к и е существенными. В итоге народ ничего не понимает, но чувствует, что дело нечисто. 36. -е. Мы бросаем листовку о правовом беспределе мэра. 37. -е. Все снятые ранее кандидаты говорят о том, что им стыдно за мэра. Он мог победить честно, и в этом мало кто сомневался. Но тут он сам себя подставляет. 38. в ы х о д и т листовка от в кавычках бывших сторонников мэра, где они тоже признаются, что им стыдно за его методы. Пятый этап. Наследник. 39. Теперь главный вопрос выборов. Кто наследник кандидата номер один? Кто главный соперник мэра? Матросов призывает голосовать за милиционера. Сороковое. Все взоры обращены на милиционера. Теперь десятипроцентное ядро сторонников стало уже для всех остальных жителей города как бы экспертом по вопросам кандидатуры милиционера. О нем говорят, его программу пересказывают. Происходит взрыв известности и популярности. 41. п р е с с к о н ф е р е н ц и я всех остальных снятых кандидатов в поддержку милиционера. 42. второе. Приглашение на выборы от него. Итог первого тура: 35% п р о ц е н т о в милиционер, 45% процентов мэр, остальное меньше подставные кандидаты и против всех. Седьмой этап. добивание. Результаты удивляют элиты. Все думали, что мэр может выиграть в первом туре. з а т р а ч е н о много денег. Причем с начала выборов мэр не прибавил в рейтинге, а никому неизвестный милиционер на взлете и за месяц взял 35 процентов. Пока идет с у м я т и т а с я милиционер действует. 43 -е. выпускает благодарность за голосование в первом туре. Сорок четвертое выпускает ролики под песню из сериала Менты. Пожелаете им ни пуха ни пера, пусть не по правилам игра, а если завтра будет круче, чем вчера, прорвемся, а пера. Сорок пятое ролики с песней Высоцкого. Досадно мне, что слово честь забыто. Сорок шестое проводится формирующий опрос на тему, с каким о т р ы в о м победит милиционер. с 7 о е д ь м мы выпускаем грязную листовку против милиционера весь город возмущен в кавычках грязными действиями мэра 48. о м ы проводим формирующий опрос на тему как вы относитесь к грязным действиям мэра 49. о все снятые кандидаты с матросовым во главе проводят пресс-конференцию с осуждением грязных методов мэра Истребованием добровольно снять свою кандидатуру с выборов. п я т ь д е с я т Кандидат Дедушка, получивший несколько процентов и выполнивший задачу дробления электората коммунистов, призывает голосовать за нас. Пятьдесят п е р в Пресс-конференция милиционера, где он разъяренно намекает, что ему много известно о связях мэра с мафией, но он молчит, так как он Человек чести и не ведет грязных выборов. 52. -е. Формирующий опрос на тему связи мэра с мафией. 53. -е. Накануне выборов мы выпускаем газету от имени мэра, где в одних статьях безбожно хвальим его, в других неуклюже оправдываемся за все обвинения в грязной кампании и связях с мафией, в третьих к л е в е щ е м на милиционера. Газета вызывает резонанс. Одни считают мэра дураком, другие мерзавцем, третьи х в о с т у н о м Пятьдесят ч е т в р т Напоследок листовка нашего сочинения. От мэра с угрозами всем явиться на участке и голосовать за него, иначе он, а он всё равно победит, всем в десять раз поднимет коммуналку. Мэр демонстрирует гипертрофированную самоуверенность. Тот имидж, которого он и держался в течение всей кампании, мы лишь с г у с т и л и краски. Победа в этой кампании абсолютно закономерна, так как она наступает независимо от действий мэра. Все делаем за него мы, все его проколы и ошибки. Он же не может вести себя иначе, чем вел, так как он раб своего рейтинга, своего статуса. Он должен был вести себя как самый главный. так как он им и был, а любое включение в полемику сыграло бы нам на руку. Он не мог оправдываться и доказывать, что это не он снял кандидатов, так как отрицание в политике означает утверждение. Ничего не могут сделать и подставные кандидаты мэра, так как критикуя нас, они нас раскручивают, критикуя мэра, снижают его общий рейтинг. Другого они не могут делать, так как не знают общей стратегии компании и вынуждены метаться от одного к другому, теряя позиционирование. Мы владеем инициативой, значит сами устанавливаем все позиции. Мы владеем событиями, и они меняют конфигурацию электорального поля. Невозможно позиционироваться раз и навсегда. Это есть только там, где нет динамики, а именно динамику. Мы предаем.